Развернувшись, я обомлел. Чудовище тянуло ко мне свою исполинскую руку. От него веяло бензином и горячим машинным маслом. Пальцы разжались, гидравлика выдохнула, а единственным оружием у меня был нож, висевший на поясе. Пластина, изображавшая перекачанный торс с вышеупомянутым знаком скрестившихся серпа и молота, вздымалась. Я, не сводя с нее глаз, высвободил правую руку, перехватив левой малыша, резко и непринужденно достал свое последнее средство защиты. Лезвие гладко скользнуло из кобуры, словно могло причинить вред этому противнику. На доли секунды оба мы замерли, и я, и монстр. Совсем рядом с моим лицом работал клапан, расположенный в запястье. Периодически он поднимался и сцеживал горячий воздух. Я рассчитал и на отмаш ударил лезвием прямо в этот самый клапан. Уж не знаю, нанес мой удар хоть сколько-нибудь ощутимый урон, потому как тут же развернулся и побежал, побежал в спасительные камыши, И не останавливался минуты десять, пока совсем не выбился из сил, пока остервенелая бесполезная стрельба, перемежавшаяся криками и шелестом, не осталась далеко позади. Малыш обнял меня за шею и мелко подрагивал. Я осознавал, что ему холодно, и, как мог, плотнее прижимался к нему, под ногами хлюпало Я ощутил, что ноги мои утопают в жиже, но я был настолько изможден, что поменять курс просто не мог. Через какое-то время я уже с огромным трудом вытаскивал ноги из вязкой трясины, но все равно сдаваться мне не хотелось. Я расстегнул молнию комбеза и, как мог, спрятал под ним ребенка. Впереди показалась какая-то ерунда наподобие северного сияния. Она приближалась, я обреченно остановился. Спустя мгновение мир стал блекнуть и терять цвета. Со всех сторон стоял треск. Вот она, последняя моя аномалия. Подумал я и рванулся назад, но сил уже не было. Обидно. Про такие никто и не слышал. Может, будь все при свидетелях, ее бы назвали моим именем. Хотя каким к черту именем? Я же так никому и не представился. Теперь меня словно окружил целый рой черных мух. Они застилали глаза и уши, в голове заиграла психоделическая музыка, которую я где-то когда-то слышал. Ритм закрывал все. Я только чувствовал спокойное дыхание странного малыша на своей груди и думал, думал, что не смог спасти эту еще толком не начавшуюся жизнь. От этого мне было, пожалуй, больнее, чем от всего остального, хотя ничего остального я уже не видел. Я выбросил все из головы и сосредоточился на том, что во что бы то ни стало, должен устоять. Должен, хотя мне было нестерпимо больно. И, Господи, как я устал! Но упади я, и малыша ждет неминуя моя смерть. Глупо!